Что подумала с ей? Ничего удивительного, учитывая мой внешний вид. А в верхней секции располагают жилые помещения, — продолжал рассказывать Кортес. Тесные, но достаточно уютные и со всеми удобствами. каран кивнула. Чувствуя, что на нее смотрят десятки глаз, она ощущала себя не в своей тарелке. Кортес вздохнул. Мне очень жаль доктора Грейс. Коллеги должны знакомиться не при таких обстоятельствах и... — Коллеги, — вскинула Скарон, — я пленница, профессор Кортес, и вам так что было на это указано. Ее слова явно задели мужчину. — Мы не имеем к этому никакого отношения, уверяю вас. Тут всем распоряжается командор Спенглер. В военное время мы лишены права голоса. Наши исследования объявлены делом государственной важности, и ради спасения нации нам пришлось частично пожертвовать своей свободой. Это не моя нация. Я канатка. кортес пожал плечами, словно не видя разницы. Лучший способ избежать дальнейших... Он посмотрел на ее разбитое лицо. Недоразумений с теми, кому здесь принадлежит власть, это сотрудничество и помощь. А после того, как все это останется в прошлом, правительство найдет способ отблагодарить вас. Вранье, — подумала Карен. Она знала, какова будет эта благодарность. «Пристрелит, как шпионы, в воду!» Однако она не видела смысла в том, чтобы вступать в полемику с этим человечком. «Чего же вам удалось достичь, работы здесь?» Спросила она, чтобы сменить тему. Кортес просиял. «Очень многого! Нам удалось получить небольшой образец кристалла, и после разнообразных исследований мы убедились в том, что он обладает удивительными, поистине невероятными свойствами». Карен промолчала, не желая раскрывать то, что было известно ей самой. Однако в соответствии с новыми директивами, полученными из Вашингтона, все дальнейшие исследования временно приостановлены. Что за новые директивы? Поскольку военные действия разворачиваются в непосредственной близости от нас, Вашингтон полагает, что это место чересчур уязвимо. Не далее, как вчера мы получили приказ извлечь кристаллическую колонну из грунта и переправить ее в Соединенные Штаты для дальнейшего изучения, но теперь изменилось это указание. Что вы имеете в виду? Предварительные пробы грунта показали, что колонна представляет собой не что иное, как отросток другого, куда более крупного кристаллического образования, пока мы не сумели даже примерно определить его размер и глубину залегания. Обычные сканирующие технологии пасуют перед этой чертовой штукой. Нам известно что она огромна. Как только сообщение об этом открытии достигло Вашингтона, прежние приказы были изменены. Глаза ученого расширились, он заговорящийся тоном Кимтоном добавил, «Теперь от нас требует выковырять из дна не только колонну, но и всю эту структуру». «И как же вы собираетесь это сделать?» Кортес указал в сторону иллюминатора, предлагая Карен взглянуть, что она и сделала. На океанском дне все так же шевелились фигуры в скафандрах. Кто эти люди? Военные взрывотехники. Они намерены взорвать верхний слой дна и потом пытаться извлечь тело кристалла. Карен охватила паника. Когда они начнут? Завтра. Она повернулась к ученому. Но обелиск. Письменно. Письменно. Вид ученого был подавленный. «Знаю. Я пытался предостеречь их. Ведь этот район геологически нестабилен. У нас тут и без того постоянно ощущают столчки, а два дня назад было довольно сильное землетрясение. Но меня никто не слушал. Вот почему, вне зависимости от того, в качестве кого вы здесь оказались, я рад, что вы с нами». Если б мы узнали, что написано на колонне, возможно, это помогло бы укоротить руки правительственным чиновникам, а мы смогли бы выиграть дополнительное время для наших собственных исследований. Карен притила мысль о том, чтобы помогать похитителям. Но перспектива уничтожения древнего артефакта была еще более невыносима. Отойдя от иллюминатора, она повернулась к Кортесу и спросила. «А что, если я подскажу вам направление, в котором следует двигать, чтобы расшифровать надпись?» Брови ученого взлетели от удивления. «Но», — добавила Карен, — «для этого мы должны доверять друг другу». Кортес с кивнул. «В таком случае», — сказала Карн, — «мне понадобится компьютер и те исследовательские материалы, связанные с неизвестным языком, чтобы вам уже удалось получить».